Глава 19 Дата 224 10, Время 4.01 Никто не проронил ни слова. Все те же двое охранников сопроводили их в лифт. Сначала все вместе проехали несколько этажей, затем прошли по коридорам, снова поднялись на лифте. Первыми с охранником вышли Минхо и Алби. Грустно посмотрев на Томаса с Терезой, они кивнули им на прощание. Те кивнули в ответ, молча ожидая, когда двери лифта закроются. Оставшиеся этажи Томас проехал, глубоко погрузившись в мысли. Наконец, Томас и Тереза оказались у своих дверей. «Ну, вот и пришли», — нарушила молчание охранница. Ее слова, такие обыденные, разозлили Томаса. «Как он мог?» — выпалил Томас, вздрогнув от того, как громко прозвучал голос в пустынном коридоре. «Просто так взять и выстрелить человеку в голову!» И чуть не добавил. «А еще измываться над ребенком, которому только-только пять исполнилось!» Охранница как-то по-особенному печально вздохнула. «Мистер Майкл, тот человек, благодаря которому мы все здесь находимся, «Сам попросил его об этом». Она открыла дверь в комнату Томаса. «Входи. Давно пора спать. Друзей ты какое-то время не увидишь. А сейчас отдыхать». «Сколько не увижу?» — спросил Томас, удивленный неожиданным заявлением. Он как-то не подумал, что им запретят видеться. «Мне сказали, года два», — ответила охранница. «Предстоит очень много работы, и нужно как следует высыпаться, так что пока никаких компаний». Она повернулась и торопливо пошла прочь. Томас вошел в комнату и закрыл за собой дверь, потом прислонился к ней спиной и оглядел скудную обстановку, в которой жил с тех пор, как очутился в пороке. Казалось, страшнее ужасов этой ночи ничего быть не может, Однако слова охранницы по-настоящему его напугали. «Года два! А вдруг и с Терезой больше не разрешат видеться? И лабиринт строить? Нет, мисс Маквой уверяла, что пороку нужна их с Терезой помощь». Он улегся в постель, однако уснуть не мог, просто лежал и смотрел на часы. Какой тут сон, если в голове снова и снова прокручиваются события ночи, Томас закрыл глаза и принялся думать обо всем, что есть плохого и хорошего в пороке. Потом о шизах, которых он видел так близко, всего несколько часов назад. О пустых глазах, рваной одежде, тщетных воплях людей, полностью утративших человеческий облик. Он думал о Джоне Майкле и о том, как бесславно закончилась его жизнь. Потом о вспышке о проклятой вспышке. Порок хочет, чтобы он, Томас, помог найти лекарство. А сам он чего хочет? Голова пухла от вопросов. В дверь постучали. Доктор Пейдж. Томас спросил ее, знает ли она о том, что случилось. В ответ она лишь грустно улыбнулась.